«Прошу меня простить», — обратился он к страйку после ухода Лендри. «Дело в том, что Уилсон... Деррик Уилсон, вы его знаете, охранник, говорил, что у него племянник служит в Афганистане. В какой-то момент... Боже упаси, конечно. Но нет, это не он. Имя другое. Какой ужас, эта война, правда? Стоит ли она таких потерь? Думая о том, как бы дать отдых протезированной ноге... Прогулка по парку не прошла бесследно. Страйк пробормотал в ответ что-то невнятное. «Предлагаю пройтись пешком», — сказал Бристоу, когда они пообедали. «Хочется подышать свежим воздухом». Бристоу повел его кратчайшим путем, прямо по траве. В одиночку Страйк ни за что не пошел бы таким маршрутом. Это было намного тяжелее, чем ступать по асфальту. Возле мемориального фонтана, установленного в честь принцессы Дианы, Под шум и плеск водных струй в длинном русле из корнуольского гранита Бристов вдруг объявил, будто отвечая на вопрос. «Тони всегда меня не недолюбливал. Он предпочитал Чарли. Все говорили, что Чарли — копия Тони в детстве». «Не могу сказать, что до вашего прихода он с большой теплотой отзывался о Чарли. Да и Лула, похоже, не слишком его заботила». «Тони изложил вам свои взгляды на роль наследственности». Косвенно. Обычно он, так сказать, не стесняется. Это еще больше сближало нас с Лулой. То, что дядя считал нас выродками. Особенно доставал Лули. Мои родители, по крайней мере, были белыми. То они не отличаются терпимостью. В прошлом году к нам в фирму приехала на стажировку девушка из Пакистана. Прекрасно подготовленная. Одна из лучших. Так он ее выжил. Что заставило вас поступить к нему на работу? — «Мне сделали выгодное предложение. Это семейная фирма, которую основал мой дед, хотя, конечно, решающим фактором стало другое. Я вовсе не собирался использовать родственные связи. Просто это одна из ведущих лондонских фирм в области семейного права. И моя мама была счастлива, когда я пошел по стопам ее отца. Кстати, насчет моего отца он не прохаживался? По большому счету, нет». ***Намекнул, что сэр Алик, вероятно, дал кому-то на лапу, чтобы получить разрешение удочерить Лулу. ***— Вот как? — удивился Бристу. Думаю, это не соответствует истине. ***Лула жила в детском доме. ***Я уверен, что вся процедура была совершена обычным порядком. ***После некоторого молчания не смело сказал. ***— Вы не очень похожи на своего отца. Впервые из его слов стало ясно, что он, скорее всего, порылся в Википедии, когда искал частного детектива. «Да, это так», — согласился Страйк. «Я точная копия дяди Теда». «Если я правильно понимаю, вы с отцом... Mm. То есть вы не носите его фамилию?» Страйк не возражал, когда любопытство исходило от того, чья семейная история нестандартная и запутана почище его собственной. «И никогда не носил», — сказал он. «Я — результат случайной связи, которая стоила Джонни жены и нескольких миллионов. Мы с ним не близки». «Я вами восхищаюсь», — сказал Бристоу. «Вы нашли в себе силы пойти своим путем, не полагаясь на него». Не дождавшись ответа Страйка, он в тревоге спросил. «Надеюсь, вы не против, что я рассказал Тензи, кто ваш отец». «Это... это помогло мне заручиться ее согласием на вашу встречу. Она сама не своя до знаменитостей». «Чтобы уломать свидетеля, все средства хороши», — сказал Страйк. «Вы сказали, что Лула терпеть не могла Тони. Почему же она для работы в модельном бизнесе взяла его фамилию?» «Нет-нет, Тони тут ни при чем. Лендри — девичья фамилия нашей мамы. Мама только порадовалась». Если не ошибаюсь, когда-то уже была модель по фамилии Бристоу, а Лули хотелось выделиться. Они пропускали велосипедистов, огибали расположившиеся на траве компании, странились собачников и шарахались от роллеров. Страйк пытался скрыть нарастающую хромоту. Знаете, мне кажется, Тони за всю свою жизнь никого не любил. Сказал вдруг Бристу, когда они отступили в сторону, давая дорогу дребезжащей роликовой доске, на которой ехал мальчонка в шлеме. А наша мама, наоборот, очень теплая душа. Она любила всех троих детей, и мне порой кажется, что Тони это злило. Не знаю почему. Характер такой. Мои родители от него отдалились после смерти Чарли. Причину разлада от меня скрывали, но я слышал достаточно. По сути,. Он заявил моей маме, что смерть Чарли на ее совести, поскольку мальчишка у нее отбился от рук. Отец спустил Тони с лестницы. Мама помирилась с Тони только после папиной смерти. К облегчению страйка они вышли на Эксибишн Роуд, и его хромота стала менее заметной. «Как вы считаете?» — спросил он, когда они переходили через дорогу. «Между Лулой и Колвас Джонсом было что-то?» Тони просто исходит желчу, вот и все. Когда речь шла о Луле, он всегда предполагал самое плохое. Нет, колос Джонс, конечно, был бы только рад, но Лула по уши влюбилась в Дафилда На свою беду. Их путь лежал по Кенсингтон-Роуд, вдоль Тенистого парка и дальше через белоснежный квартал посольских резиденций и королевских колледжей. Как вы думаете, почему дядюшка не заглянул к вам поздороваться, когда зашел проведать вашу маму после выписки из больницы? Бристос ежился. У вас была какая-то размовка?